Хейли. Он плакал, не унимаясь. Если бы не усталость, Хейли вышла бы на балкон и вылила ему на голову ведро холодной воды. Пятилетний Бастиан был сыном их соседей, снизу, испанской четы, вечно ходившей с насопленным видом, которая едва с ней здоровалась, когда они встречались на лестнице. Соседи часто оставляли сынишку на террасе, когда бронились дома, и тогда он ревел без умолку В этот раз... Хелен надо было непременно отдохнуть, чтобы быть в форме на празднике, который Роуэн Джентл устраивала в честь своего дня рождения в собственной просторной квартире на Пенсильвания-авеню. Там будут все. Она так давно не видела Сиеном, Лизбет, Майклом, всеми своими друзьями, с которыми познакомилась 8 месяцев назад, когда приехала в Лос-Анджелес. Хелли встретилась с ними сразу по прибытии из Канзаса в ночном клубе и потом... провела в их компании не одну неделю. Они вместе гуляли по городу, посещали самые интересные места. И постепенно она перестала думать обо всех невзгодах, решив оставить их в прошлом вместе с отцовским домом, который ей пришлось продать, чтобы вернуться в город своего детства. Однако со временем они мало-помалу отдалились друг от друга. И причиной тому якобы стали ее новые знакомые. Но сегодня вечером она постарается все вернуть. Хотя Роуэн ее лично не приглашала, Хелли знала, что она будет ей рада. Просто Роуэн забыла ее предупредить. И, увидев ее у себя, она не применет извиниться за свою забывчивость. В этом году, в середине августа, было больше тридцати градусов. Тогда почему ей так холодно? Хелли ворочалась сбоку на бок на диване, тщетно пытаясь найти удобное положение. Голова просто раскалывалась. В конце концов, она встала, собираясь ходить за таблетками, и тут же ощутила сильнейшее головокружение. Не стоило вчера так напиваться. Раньше она всегда знала, когда нужно остановиться. Телефон зазвонил, как раз когда она глотала аспирин. Это был Вилли. Он сказал, что зайдет к ней, но она не хотела его видеть, только не сегодня, иначе она точно не попадет к Роуэн. В Комнате стало совсем душно, ей надо было хоть ненадолго выбраться из дома, подышать немного свежим воздухом, поваляться на пляже, может даже искупаться, чтобы снять напряжение и потом поспать. К тому же там она не будет слышать, как орёт этот противный молец. Три хлёстки оплюхи он заткнется, не издаст больше ни единого звука. Приходя, Барнард Уэй, Хелли заметила припаркованный на эспланаде фургончик с мороженым. Она решила подойти и встать в очередь, не обращая ни малейшего внимания на устремленные на нее взгляды. Подождав несколько минут, она заказала себе рожок с мороженым из маракуй и отправилась смаковать его на берег океана, где городские власти недавно оборудовали площадки для пляжного волейбола. Ступая по теплому песку и наслаждаясь ласкающей горло сладостной прохладой, она вдруг обнаружила, порывшись в сумочки, что забыла захватить крем для загара, На фоне окружающих она выглядела совсем бледной, что воспринималось как явное отклонение от нормы в городе с определенными требованиями к внешности. Люди вокруг верно думали, что она только-только оправилась после гриппа. Хели поискала глазами дом, где когда-то жили ее родители. Он находился в сотне метров от того места, где она сейчас жила. В свое время его перекрасили в бежевый цвет, его вид чуть изменился, однако, пройдя в тот раз... Немного по проспекту она нашла его без труда, поскольку помнила, как он выглядел на сохранившихся у нее фотографиях. Хелли пришла сюда уже через несколько дней после переезда на новое место жительства и сразу позвонила в квартиру номер четыре. Проживавшая там, теперь молодая супружеская пара с удовольствием пригласила ее войти после того, как она объяснила, зачем пришла. Особой ностальгии она тогда не испытала. В конце концов, в то время она была еще слишком мала. и почти ничего не помнила. Сегодня купалось не очень много народу. Должно быть, из-за сильных течений. В домике инструкторов по плаванию, похоже, было пусто. Возможно, они все вышли в открытое море кого-то спасать. От острой боли, пронзившей поясницу, Хелли поморщилась. Ей пришлось держать позыв рвоты, чтобы не расстаться с мороженым у всех на виду. Мимо нее метров в десяти в компании с высокой брюнеткой Выпятивший силиконовую грудь, прошел Барни, один из лучших друзей Роуэн. Или помахал им рукой, когда Барни посмотрел в ее сторону. Но тот никак не отреагировал и двинулся дальше. Должно быть, не заметил. Вечером она ему это припомнит, и он, конечно, рассмеется. Она будет ходить, купаться, когда приведет себя в норму. К чему жить на берегу океана, если не пользуешься этим? Было почти три часа дня, пора возвращаться домой и улечься спать. Потом с новыми силами она подкрасится, приоденется, возьмет такси и отправится к Роллу. Хелли медленно встала, опасаясь, как бы опять не загружилась голова. Затем вернулась на эспланаду и, слившись с толпой, двинулась к дому. И вдруг, уже собираясь перейти улицу, она увидела ее. Женщина стояла метрах в двадцати в стороне, держа за руку девочку в голубом платьице. — Норма! Хели замерла, на нее чуть ли не налетел сходу какой-то мужчина. От потрясения у нее перед глазами все поплыло. Снова поискав глазами женщину, Хели уже не увидела ее в толпе, становившейся все плотнее, быть не может. Неужели Норма? Как она оказалась здесь, так далеко от Канзаса, где ей было суждено сгнить? Хелли перешла улицу, не обращая внимания на машины, и поднялась по наружной лестнице к себе, заметив краем глаза, как соседка снизу тащит малыша Бастиана за руку домой. Клюшка для гольфа раздробила лицо Синди, превратив его в месиво. Запястье Хейли забрызгало кровью. Удовольствие, которое она испытывала, когда раз за разом наносила удары, прекрасно понимая, что ломает чужую жизнь, было сродни наслаждению. Хелли захлопнула за собой дверь и подбежала к окну, выходившему на эспланаду. Там она не заметила ничего необычного. Ей просто почудилось. Такое бывало и раньше, когда ей снилось, будто Томми с победоносным видом подстерегает ее на угол улицы или у изножья кровати, от отчего она просыпалась среди ночи. Должно быть, это от жары у нее все смешалось в голове. Почему только она решила выйти на улицу? Зачем вообще туда выходить? Снова оказавшись дома в безопасности, Хелия, однако, никак не могла успокоиться. Тело как будто ее не слушалось. Пульс участился, ее снова затошнило. За окном какой-то чересчур язвый мальчуган шлепнулся на мостовую и выпустил из рук ярко-красный воздушный шарик. Он мгновенно взмыл ввысь и полетел в сторону пляжа, над которым кружили чайки. Хели задернула шторы и, обливаясь холодным потом, села на диван. Ей казалось, что она лишилась последних сил. Только одно могло ее успокоить — помочь забыться и ожить. К счастью, у нее кое-что осталось после вчерашнего вечера, проведенного с Вилли. Она открыла ящик комода, силе совладать с дрожью в руках.